Храм мира. Большой кусок земли от нынешней церкви Святых Космы и Димиана до форума Нервы стал называться форумом только в позднеантичные времена. Раньше он был известен как Храм мира, потому что это пространство занимал огромный храм. К сожалению, муссолиниевская Виа де Лимперо перерезала его надвое. Возможно, над тем самым местом, где когда-то хранились сокровища Храма Соломона, сейчас проносятся машины. Вы спросите, причём тут Храм Соломона? Дело в том, что храм мира, Темплум Пакис, император Веспасиан задумал в 71 году нашей эры а посвятил в 75-м, вскоре после подавления беспорядков неспокойной провинции Иудеи. Поскольку римские храмы не были предназначены для религиозной службы, церемонии такого рода проводились, как правило, под открытым небом, они принимали на себя многие другие функции. Храм мира, например, служил библиотекой, художественным музеем и банком, В музее были выставлены золотые украшения, вывезенные из Иерусалима. Историк Иосиф Флавий утверждает, что главные ценности – тора и пурпурная завеса, отделявшая внутреннее самое священное пространство Иерусалимского храма, хранились в более безопасном месте – в императорском дворце. Кроме того, богатейшие люди Рима сдавали в этот храм на хранение предметы из золота и серебра. Как это часто бывает – Банк оказался не самым надежным местом для вложения денег. В конце правления императора Коммода, примерно в 191 году, весь квартал вокруг храма выгорел, оставив римских богачей без сбережений Во времена династии императоров Северов, конец II – начало III века н.э., к храму пристроили стену, а на ней разместили так называемый «капитолийский план города». Это была огромная топографическая карта в масштабе 1 к 240 спроектированная по нашим понятиям вверх ногами – север внизу, юг наверху. Первые ее фрагменты стали находить в середине XVI века, и к настоящему времени нашли больше тысячи. К сожалению, кусочки этого гигантского пазла покрывают всего 10% карты, о чем историки архитектуры не перестают скорбеть. Надо сказать, что и сохранившиеся куски не отличаются мастерством исполнения и инженерной точностью. Чему такая престижная работа была выполнена так небрежно, неясно. Капитолийский мраморный план известен в научной литературе под многими названиями, из которых самое известное – ново-латинское «форма урбис ромай» – образ города Рима. Оно сокращается в не самое удачное слово «фур». Для древних римлян это было оскорбительное слово из трех букв, обозначавшее «вор». Обломки капитолийского плана хранятся в Палаццо де и консерватории части капиталистских музеев. Распределение их по предполагаемой карте Древнего Рима занимало историков на протяжении нескольких веков. Сейчас за дело взялись вооруженные новейшими компьютерными технологиями специалисты Стэнфордского университета в Калифорнии. Но и у них дело идет быстро По иронии судьбы, именно район храма мира на капиталистском плане сохранился особенно хорошо, вплоть до букв «кис» – обломка слова «пакис». С этим связана одна загадка. Пространство вокруг храма на карте расчерчено какими-то соединенными друг с другом прямоугольниками. Что это, пока никто с уверенностью сказать не смог. Может быть, клумбы или деревья. В жаркое время года в Риме деревья помогают не сгореть на солнце. А может быть, лавки и магазины. Ведь до храма на этом месте был колхозный рынок. Макеллум. С какой стороны находился главный подход к храму, не очень ясно. Может быть, его вестибюль занимал то место, где сейчас стоит церковь Косьмы и Дамиана. А может, к нему приближались между эмильевой базиликой и храмом Антонина и Фаустины, церковью Сан-Лоренцию и Миранду. Византийский книжник Прокопий Кесарийский, последний великий историк Древнего мира, рассказывает, что возле храма мира стояло множество статуй, в том числе знаменитая тёлка греческого скульптора Мирона и грозный бык, работая кого-то ещё из великих греков. И вот на этого-то бронзового быка попытался взобраться кастерированный вол, когда через площадь гнали стадо скота. Проходивший мимо Этруск? Этруски и до моего времени отличаются даром предсказаний и толкований, замечает Прокопий. Предсказал, что некогда Евнух победит владыку Рима. Конечно, позже так и произошло. В 552 году Остроготский король Тотила потерпел поражение от Евнуха Нарсиса, придворного армянина на службе византийского императора. Но, может быть, не стоит принимать рассказ про Прокопия за чистую монету. Комплименты скульпторам и художникам в виде рассказов о том, как птицы слетались клевать нарисованный виноград, а быки, пытаясь покрыть изваянную корову, сочинялись километрами. Про одну только тёлку Мирона до нас дошли десятки эпиграмм ровно на эту тему. Дальше паси своё стадо пастух, чтобы тёлку Мирона, словно живую, тебе с прочим скотом не угнать. Форум Нервы Еще менее завидная судьба досталась Форуму Нервы. Во-первых, как и Храм Мира, он в значительной степени закопан под асфальт Виаде и Фори Империали. Во-вторых, он и при жизни не был полноценным Форумом. Его строительство расширило и украсило невзрачную, но старинную улицу Аргилет, так что получилось не площадь, а что-то вроде проспекта. Это хорошо понимали и в древности – Форум с равной частотой назывался как именем императора Нервы, так и просто проходным форумом – Форум Трансситориум. И, наконец, имя императора Нервы ему досталось случайно. Нерва его только посвятил в начале 97-го года н.э., а строили его при Домициане, последнем императоре из династии Флавиев. Кусок стены этого полуфорума стоит по сей день. Стена намеренно сделана в том же стиле, что на форуме Августа, разве что камни в ней покрупнее. Когда-то вдоль нее по всей юго-восточной стороне форума шла длинная колоннада, состоявшая примерно из двадцати колонн. Она обрамляла вход в храм мира. Сейчас от нее остались две колонны с куском фриза. Они стоят на заметном месте, там, где Виакавур образует Т-образный перекресток с Виадой фори империали Итальянцы давно прозвали этот обломы контичности труднопереводимым словом «колонначе» – примерно «эти здоровущие уродливые колонны». На первый взгляд, ничего непропорционального в них нет. Но представьте себе, что они и не раскопаны до основания, а торчат из земли с уровня современной мостовой, как и было совсем недавно. И ирония станет понятнее. Между тем, колонны заслуживают внимания. Над ними идет весьма интересный фриз – на котором женщины занимаются повседневными домашними делами – плетением, вязанием, деторождением. А еще выше, как бы на отдельном этаже – Аттике – расположен рельеф с изображением богини Минервы. Нечасто в центре Рима встретишь столь фигуративный кусок античности. На форуме Минервы, как и на всех остальных, стоял храм. Император Домициан был истовым почитателем богини Минервы, и храм, конечно, построил в ее честь. Незадолго до того, как на домициана было совершено успешное покушение, Минерва, говорят, явилась ему во сне и грустно сказала, что больше не сможет его защищать, потому что Юпитер ее разоружил. Кусок храма виден на капиталистском раманном плане, о котором мы только что говорили. Но вообще-то он простоял очень долго, до 1606 года. Ренессансные художники успели его зарисовать. Потом папа Павел V разобрал его на стройматериал.